Ладья вечности. 3-й час.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 Добродушная Луна очень обрадовалась гость. Ей было скучно одной среди неразговорчивых звёзд. Редко случалось, чтоб кто-нибудь из богов навещал её. Луна усадила тота -то на циновку, расставила перед ним изысканные кушним, изысканные кушания: финики, медовые лепёшки, орехи и кувшин пальмового вина.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 Приворчала луна и смешала шашки на доске. только выяснила, что как ни малы были отрезки времени, на которые простодушная Луна укоротила каждый из 360 дней года, в сумме её проигрыш оказался очень велик, целых 5 суток. Поняв, что она наделала, Луна в ужасе схватилась за голову, но было поздно. Заполучив свой выигрыш 5 дней, тот прибавил их к солнечному году. С тех пор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 Прошло немного времени, и вот в конце года, в те самые пять дней, на которые не было наложено проклятие, у Нут родилось пятеро детей. В первый день на свет появился Осирис. Младенец заплакал так громко, что земля задрожала, а в небе вспыхнуло зарево, возвестившее о рождении величайшего бога. Но второй день родился Гор Бигдетский. В третий день родился Сет, бог пустыни, волны и стихийных бедствий.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 Четвёртый день был днём рождения доброй богини Исиды. И наконец, в пятый день родилась её сестра Нефтида. Всё это произошло в те времена Золотого века, когда Ра уже вознёсся на небо, а землёю правил Геб. Когда Асирис вырос, он унаследовал трон Геба и стал царём Такимит.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 За годы его царствования Гегипет изменился до неузнаваемости. Города увеличились во много раз, перетянулись с чёрной плодородной земли на пески, а окраины дедатянулись уже до самого восточного предгорья. Там на окраине стояли роскошные усадьбы вельмож. Ближе к берегу селился низнатный люд. Тесно лепились друг дружке дворики с небогатыми лачугами из кирпича сердца.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 Египтяне хоронили тех, кто ушёл в Дуат. Боги ещё не научили людей делать мумии, поэтому тела, облачённые в погребальное убранство, просто клали в деревянные футляры и закапывали в песок. Только высекатели саркофагов и гроббовщики жили за рекой, около своих мастерских. Сюда доставляли им гранит и песчаник из Каменоломин и брёвна из чужеземных стран. По ночам на западном берегу уныло плакали шакалы, священные животные бога Анубиса. С раннего утра в городе закипала жизнь. Пчеловоды торговали на площади мёдом, пекари пышным хлебом и лепёшками, пивовары разливали в кружки похмельные ячменные зелья, гончары, высекатели статуэток и другие ремесленники горласто нахваливали свои товары. Кто-то возделывал деревни в саби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 Вдали у подножья гор красовались дворцы богов. Повсюду звучала музыка. Лишь в одном из дворцов окна были плотно занавешены, двери заперты, а вдоль плетёной изгороди, окружавший сад, бродили хмуры стражники, вооружённые копьями и мечами.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 Работа скоро будет закончена, тогда мы и Сэт изложил демонам свой замысел. Прошло несколько недель, и вот во дворец Асириса прибежал гонец от Сэта.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 Скраход поклонился и ушёл. Вечером Осирис облачился в праздничные одежды, надел корону, взял царский жезл и бич, и рабыни на силках отнесли его во дворец Сета. Осириса встречала большая процессия, опахала носцев и музыкантов. Они сказали рабам-носильщикам, что те могут сейчас же не дожидаясь своего господина, возвращаться назад и отдыхать.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 «А это пальмовое вино! Десять лет выдерживал я его в прохладном погребе! Эй, слуги! Несите новые кувшины, наполните кружки гостям, да поживее!» Вино действительно было очень вкусным. Гости стали наперебой его расхваливать, а потом, не скупясь на похвалы, стали превозносить самого сына. Какой у него роскошный дворец, какой у него вид открывается из окон. Вязнуй кедровую мебель изготовили искуснейшие мастера, камин отёсы украсили стены великолепными рельефами. Да, моими рабами ремесленниками я и впрямь могу гордиться. Видите эту статую в саду?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 Таму. Таму. К тому сундуку придётся впору. Ложитесь в него по очереди. И слуги по знаку Сэта распахнули крышку сундука. Бой же будет так, как ты сказал. Сидевший ближе всех к Асирису демон первым бросился в сундук и лёг в него. Но сундук оказался слишком для него узк.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 лёг на днище, скрестил на груди руки, вся замер. Сокровище твоё. Это было сигналом к злодеянию. Заговорщики бросились к сундуку, захлопнули крышку и набросили засов. Сундук навеки твой, умри в нём, это твой гроб. Что вы делаете?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 17-й день третьего месяца разлива Рано по утру, когда ещё над берегами стелился туман, в покое Исиды вбежал запахавшийся слуга. Проснись, великая богиня! Горе, горе! Нет твоего любимого царя Осириса!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 Известно ли тебе, что произошло сегодня ночью? Убирайся! Теперь это мой дворец. Клыкастая длинноухая чудовище. Придёт день, когда ты дорого заплатишь за своё злодейство. Где Осирис? Отвечай, что ты сделал с моим мужем? И не надейся. Я не желаю, чтобы ты нашла мёртвое тело, похоронила его и воздвигла стелу на месте погребения. Ведь тогда люди будут приходить к этому памятнику и поклоняться ему. Нет! Память о Василисе должна быть стёрта в людских сердцах. Люди забудут его. Уходи. Я не скажу, где его искать. И Сиды встала.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 Богиня стригла волосы в знак скорби, облачилась в голубые траурные одежды и отправилась на поиски. Она шла и горько перечитала. Так плача, богиня ходила от одного селения в другое и расспрашивала каждого встречного, не знает ли он что-нибудь о Василисе. Но все только беспомощно разводили руками. Много дорог исходила из силы. Много обошла селений и городов, пока наконец не подстречала шумную в Атагуре ветишек, игравших возле храма в камешки.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 выбросил на сушу возле финикийского города Гибала. Сундук остался лежать около молодого деревца. Но покуда Исида странствовала, деревце выросло, превратилось в могучего великана с ветвистой кроной, и сундук оказался погребённым внутри ствола. Богиня тотчас отправилась в Гибал. Но когда она пришла туда, дерева уже не было. От него остался лишь уродливо торчащий пень. Царь Гибала Малакандар, гуляя однажды по побережью, увидел великолепное дерево и велел его срубить, чтобы сделать из него колонну для украшения дворца. И сиде села на камень у рудника и заплакала: "Я опоздала. Горе мне. Никогда я не увижу своего возлюбленного супруга". Не воздам ему погребальной почёсть. Вот ты проклят, сын. От чего ты убиваешься, прекрасная чужестранка? Тебя кто-то обидел? Возле розника стояли три женщины с расписными пузатыми кувшинами и дружелюбно улыбались. А кто вы такие? Мы служанки нашей госпожи Астарты, царицы города Гибала. А ты, видимо, пришла издалека.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 в благоговейном трепете. А слуги, сбивая друг друга с ног, бросились бы рубить деревянную колонну топорами. Сердце богини Нистова колотилось от волнения. Сундук с телом Осириса был здесь, рядом. Но Исида не могла покинуть Гебал, не отблагодарив добрых женщин и Астарту за ласку и участие. А как отблагодарить их, она не знала. поэтому и медлила, решая, не утаить ли правду о царице и не пожить ли под видом бедной странницы в одаворце, покуда не представится случай сделать добро. Молчание затянулось. Служанки стали недоумённо переглядываться и что-то шёпотом подсказывать ей сиде, и богиня наконец приняла решение. Подняв заплаканные глаза, она проговорила: "Я пришла из таким эт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 И если бы тебя не постигло горе, ты была бы хорошей матерью, но утешься. В моём дворце ты найдёшь кров. И живи у меня и будь главной нянькой моего маленького сына. Исида упала царицы в ноги и захлёбываясь от слёз, стала уверять, что будет заботиться о маленьком царевиче так, как ни одна мать ещё не заботилась о своём ребёнке. Так Исида осталась во дворце. Балакандра и Астарты. Вы слушали передачу третью из цикла Легенды и мифы древнего мира. Легенды древнего Египта. читали актёры русского драматического театра Эстонии Лидия Головата, Хирардо Контрерос, Сергей Черкасов. Редактор Татьяна Миллер.